Глава 5 После завтрака Гамаш позвонил сыну в Париж и оставил сообщение с телефонным номером усадьбы. Сигнал сотовой связи в этот медвежий угол не доходил. Они проводили день в приятном безделье, температура медленно, но неуклонно росла, и, наконец, они даже не успели понять, в какой момент стало по-настоящему жарко. Рабочие притащили в сад и на лужайку кресла и шезлонги и расставили их в тенистых местах, чтобы гости не сгорели дотла. «Спот!» — этот крик рассек влажный воздух и нарушил сладкое безделье Армана Гамаша. «Спот!» «Странно», — сказала рейн Мари, сняла солнцезащитные очки и взглянула на мужа. С такой интонацией обычно кричат «пожар». Используя палец вместо закладки в книге, Гамаш посмотрел в ту сторону, откуда доносился крик. Ему было любопытно увидеть, что это за спот такой. Может, у него уши лопухами... Или он весь в пятнах?» Примечание. Одно из значений английского слова «спот» — «пятно». Конец примечания. Томас воскликнул «спот» и быстро зашагал по газону навстречу хорошо одетому мужчине с седыми волосами. Гамаш снял солнцезащитные очки и пригляделся внимательнее. «Это, насколько я понимаю, конец нашего покоя и тишины», — с сожалением сказала Рейн-Мари. Тот самый одиозный Спот и его еще более злобная жена материализовались. Гамаш снова надел очки и прищурился, не веря собственным глазам. — Что такое? — спросила Рейн-Мари. — Никогда не догадаешься. Две высокие фигуры появились на газоне охотничьей усадьбы. Изысканный Томас и его младший брат Спот. Рейн-Мари пригляделась. Ну, — но это же... «Я тоже так думаю», — подхватил Гамаш. «Тогда где же с недоумением начала Рейн-Мари? Не знаю». «А, вот и она». Из-за угла усадьбы появилась взъерошенная фигура с кое-как натянутой на растрепанной волосы шляпкой с широкими полями от солнца. «Клара?» — прошептала Рейн-Мари. «Боже мой, Арман! Значит, Спот и Клэр Финни... Это Питер и Клара Морроу! Это какое-то чудо!» Она была довольна. Катастрофа, оказавшаяся неминуемой и неотвратимой, обернулась встречей с друзьями. Теперь Питера приветствовала Сандра, а Томас обнимал Клару. Она казалась крохотной и почти исчезла в его объятиях, а от прянов выглядела еще более растрепанной. — Ты выглядишь замечательно, — сказала Сандра, оглядывая Клару. Она с удовольствием отметила, что та набрала вес, пополнела, бедра еще больше округлились, на ней были неподобающие шорты в полоску и блузка в горошек а еще называет себя художницей, — подумала Сандра, у которой поднялось настроение. — Я прекрасно себя чувствую, а ты похудела. Боже мой, Сандра, ты должна мне сказать, как ты это сделала. Я бы не прочь сбросить десять фунтов. — Ты? — воскликнула Сандра. — Да зачем тебе это надо? Две женщины пошли под руку, и гамаши больше не слышали их. — Питер, — сказал Томас. — Томас, — сказал Питер, — они коротко поклонились друг другу. Все хорошо? Лучше не бывает. Они говорили обрывочными фразами, не требовавшими пунктуации. А у тебя? Прекрасно. Они сократили язык до одних смысловых слов и вскоре грозили перейти на восклицание, а потом на молчание. Арман Гамаш наблюдал за ними из зыбкой лиственной тени. Он знал, что должен радоваться встрече со старыми друзьями. И он радовался, но, опустив взгляд, он увидел, что волоски у него на руках стоят дыбом и почувствовал дуновение и холода. В этот яркий, солнечный летний день, в этой нетронутой человеком спокойной обстановке вещи казались не тем, чем были на самом деле. Клара направилась к каменной стенке террасы, держа в руках пиво и сэндвич с помидорами, с которого капала на ее новую ситцевую блузку, чего она, конечно, не замечала. Она старалась спрятаться в тени. И это было не так уж трудно, поскольку семья Питера почти не уделяла ей внимания. Она была невесткой и ничем больше. Поначалу это ее раздражало, но с каких-то пор она стала считать это большим благом. Она посмотрела на многолетний сад и поняла, что если прищуриться, то вполне можно представить себя дома в маленькой деревне Трисосны, а дом ее был не так уж далеко, за горным хребтом, но теперь он казался за семью морями — Дома она каждое утро летом наливала чашку кофе и шла босиком к речушке «Белла, Белла», вдыхая на ходу аромат роз, флоксов и лилий. Она садилась на скамью под мягким утренним солнцем и пила кофе, глядя на воду в реке, завороженной ее неторопливым течением, сверканием серебра и золота в солнечных лучах. После этого она возвращалась в свою мастерскую и писала до середины дня. Потом они с Питером брали пиво и выходили в сад, или присоединялись к друзьям в бистро, чтобы выпить по стаканчику вина. Жизнь была тихая, небогатая событиями, и она их устраивала. Но вот однажды утром, не так давно, она, как обычно, пошла проверить почту в ящике и нашла там это приглашение, ввергнувшее ее в страх. Ржавая дверка взвизгнула, когда она открыла ее, а засунув руку внутрь, она даже на ощупь догадалась, что там лежит. Она почувствовала тяжелую пищую бумагу конверта. У Клары возникло искушение просто выбросить его, швырнуть в бачок с отходами для переработки, чтобы он превратился во что-нибудь полезное, например, в туалетную бумагу. Но она не сделала этого. Она уставилась на паучьи Каракули зловещий почерк, от которого у нее мурашки бежали по коже. Наконец, Польша не в силах это выносить, она вскрыла конверт, и обнаружила внутри приглашение на семейный сбор в охотничьей усадьбе в конце июня. На месяц раньше обычного. И как раз в то время, когда в Трех соснах снимают флаги святого Иоанна Крестителя и готовятся к празднованию Дня Канады 1 июля на Деревенском лугу. Время было выбрано хуже некуда. И Клара подумала как-нибудь отговориться, но тут вспомнила, что в этот год она должна организовывать детские игры. Клара, которая научилась общаться с детьми, делая вид, будто это куклы, вдруг пришла в смятение и сказала себе «пусть решает Питер». Но в приглашении было и кое-что еще. Во время их пребывания в охотничьей усадьбе что-то должно было случиться. Когда в тот день Питер вышел из своей мастерской, Клара протянула ему конверт и взглянула в его красивое лицо. Она любила это лицо, хотела защитить этого человека, и могла защитить от всего на свете, но не от его семьи. Они нападали на него изнутри, а тут она ничем не могла ему помочь. Она наблюдала за ним, поначалу на его лице появилось недоуменное выражение, потом он понял. Ничего хорошего ждать не приходилось, и все же, к ее удивлению, он взял телефон, позвонил матери и принял это несчастное приглашение. То было несколько недель назад, и вот, пожалуйста, оно случилось. Клара сидела в одиночестве на стенке и смотрела, как остальные попивают джин с тоником на ослепительном солнце. Ни на ком не было шляпа от солнца, а они предпочитали получить солнечный удар и рак кожи, лишь бы не иметь дурацкого вида. Питер разговаривал с матерью, приложив ладонь козырьком колбу, лбу, чтобы защититься от солнца, словно нескончаемо отдавал честь. У Томаса вид был элегантный и величественный, тогда как Сандра... Выглядела настороженно, стреляла в разные стороны глазами, оценивала порции, наблюдала за мельтешащими официантами, прикидывала, кто сколько получил в сравнении с тем, что досталось ей. По другую сторону террасы и тоже в тени Клара видела Берта Финни. Он вроде бы наблюдал за женой, хотя сказать точно она не могла. Она отвела глаза, как только его блуждающий взгляд поймал ее. Прихлебывая прохладный напиток... Клара ухватила прядь волос мокрую от пота, и отклеила ее от шеи, потом помахала ею, чтобы проветрить кожу. Лишь после этого она заметила, что мать Питера наблюдает за ней. Увядшее лицо свекрови было розовым, белым и милым. Ее фарфоровые глаза смотрели задумчивым и добрым взглядом. Прекрасная английская роза приглашала тебя подойти к ней и наклониться. Ты слишком поздно понимал? что за этим прячется оса, собираясь сделать то, что осы умеют делать лучше всего. «Меньше суток», — сказала себе Клара. «Завтра утром после завтрака мы уедем». Вокруг ее потной головы кружил слепень, и Клара так бешено замахала руками, что ударила сэндвичем о каменную стенку, и тот отлетел в клумбу. Ответ на молитву муравьев, кроме тех, которых этот сэндвич прихлопнул. Клэр ничуть не изменилась. — сказала мать Питера. — И ты тоже, мама. Питер старался говорить с нею таким же ровным голосом, каким и она, чувствуя, что он достиг идеального равновесия вежливости и презрения. Равновесия такого тонкого, что его невозможно было заметить, и такого очевидного, что его невозможно было не заметить. Стоявшая за этой раскаленной террасой Джулия чувствовала, как нагреваются ее ступни через тонкие подошвы сандалий на горячих камнях. — Привет, Питер. Она постаралась забыть о горящих подошвах, прошла по террасе и поцеловала брата, не прикасаясь к его щеке. «Хорошо выглядишь?» «И ты тоже. Пауза. Хорошая погода», — сказал он. Джулия обшарила свой быстро пустеющий мозг в поисках чего-нибудь рассудительного, чего-нибудь остроумного и осмысленного, ну, чего-нибудь такого, что показало бы, как она счастлива, что она вовсе не развалена, какой она, по собственному мнению, и была». Она безмолвно повторяла про себя, «Противные прыщи Питера постоянно прыщавятся, это помогало». «Как поживает Дэвид?» — спросил Питер. «Ну, ты же его знаешь», — легкомысленно ответила Джулия. «Он приспосабливается к чему угодно, даже к тюрьме». Джулия посмотрела на его спокойное и красивое лицо. Что это было, оскорбление? Она так давно не встречалась с семьей, что совсем потеряла навыки. Она чувствовала себя, как давно не прыгавший парашютист, которого вдруг выкинули из самолета. Четыре дня назад, сразу по приезде, она чувствовала себя уязвленной и усталой. Последняя улыбка, последний пустой комплимент, последнее вежливое обращение — все это было вымучено из нее за время катастрофы, какой был весь последний год во время процесса над Дэвидом. Она чувствовала себя преданной, униженной, брошенной на произвол судьбы, и вот приехала лечиться домой. К любящей матери и высоким красивым братьям из ее волшебной мистической памяти они наверняка позаботятся о ней. Как-то так получилось, что она забыла, почему уехала от них. Но теперь, когда вернулась, воспоминания стали возвращаться. «Только представить себе», — сказал Томас, — «твой муж украл все эти деньги, а ты и понятия не имела. Это, наверное, было ужасно». «Томас», — вмешалась мать, чуть покачивая головой, — В укор не за оскорбление Джулии, а за то, что он сказал это в присутствии персонала. Джулия чувствовала, как горячие камни шипят под ее ногами, но улыбнулась и не отступила. «Твой отец», — начал было миссис Финни, но замолчала. «Я слушаю, мама», — сказала Джулия, чувствуя, как что-то старое и знакомое начинает размахивать хвостом внутри ее. Что-то спавшее десятилетие проснулось и зашевелилось. «Ты сказала, мой отец?» «Ты же знаешь, как он к этому относился?» «Как он к этому относился?» «Послушай, Джулия, это неподобающий разговор». Мать повернула к ней розовое лицо. Эти слова были произнесены с нежной улыбкой, руки слегка дрожали. Когда она в последний раз чувствовала прикосновение материнских рук? «Извини», — сказала Джулия. «Прыгай, Бин, прыгай!» Клара повернулась и увидела, как младшая сестра Питера прыгает по газону, Легко касаясь ногами земли, а за ней бежит Бин с купальным полотенцем на шее и смеется, но прыгать не прыгает. Бин не меняется, подумала Клара. Фу! выдохнула Марианна, через несколько секунд, появившись на террасе. С нее капал пот, словно она выбежала из-под душа. Она взяла кончик шарфа и отерла глаза. Бин прыгает? спросила она у семьи. Прореагировал только Томас, он хмыкнул, выражая таким образом свое отношение к ее вопросу. При такой жаре и влажности кожа Клары под бюстгальтером зудела. Она засунула руку под блузку и поправила его. Она слишком поздно огляделась вокруг. Мать Питера снова уставилась на нее, словно обладала каким-то специальным радаром. — Как твое искусство? Этот вопрос застал Клару врасплох. Она предполагала, что спрашивать об этом будут Питера и занималась тем, что счищала томатные подтеки с блузки. — Мое? Клара посмотрела на Джулию. Эту сестру Питера она знала меньше всего, но она слышала рассказы Питера и тут же насторожилась. «Ну, ты знаешь, это всегда борьба». Это был простой ответ, то, чего они и ждали. Неудачница Клара, которая называет себя художницей, чьи картины не покупаются, которая делает какие-то смешные вещи вроде манекенов с пышными прическами или тающие деревья. «Я слышала про твое последнее шоу неплохой отзыв». Клара села прямее. Она знала, что многим людям удается задать первый вежливый вопрос, но редкому человеку удается задать такой же второй. Может быть, Джулия говорила искренне? «Воинственные матки, так это называется?» — спросила Джулия. Клара вгляделась в ее лицо, нет ли в нем насмешки, и кивнула. Да, по экономическим меркам серию «Воинственные матки» нельзя было назвать успешной, но эмоционально эта ее работа стала триумфом. Клара подумала, не подарить ли Джулии одну из картин серии «На Рождество», но потом решила, что это будет слишком. «Разве мы тебе не говорили?» К ним подошел улыбающийся Питер. На семейном сборе это всегда было плохим знаком. Чем изобретательнее становились уколы, тем чаще финни улыбались. Клара попыталась поймать его взгляд. «Не говорили что?» — спросила Сандра, чувствуя, что приближается что-то неприятное. «О работе, Клары». — Я бы хотел еще пива, — сказала Клара. Никто не обратил на нее внимания. — И что о ее работе? — спросил Томас. — Ничего, — сказала Клара. — Куча всякого дерьма. Ты же меня знаешь, сплошные эксперименты. К ней обратились с предложением из галереи. Питер пресекла его откровение Клара. Я думаю, не стоит об этом говорить. — Но они наверняка хотели бы услышать, — сказал Питер. Он вытащил руку из кармана брюк, и карман вывернулся наружу. этокое пятно на его в остальном безукоризненном внешнем виде. Клара скромничает. Галерея Фортена в Монреале хочет устроить ее выставку. В три сосны приезжал сам дени Фортен посмотреть ее работы. Молчание. Ногти Клары впились в ладони. Слепень нашел подходящий участок кожи у нее за ухом и укусил. — Замечательно, — сказала Кларе мать Питера. — Я очень довольна. Удивленная Клара повернулась к свекрови. Она ушам своим не верила. Может быть, она была слишком жестока все это время, несправедливо судила свекровь. Они часто бывают слишком толстые. Улыбка сошла с лица Клары, слишком толстые, и майонез в них не настоящий, но шеф-повар Вероника снова превзошла саму себя. Ты пробовала сэндвичи с огурцом, Клэр? Они великолепны. Да, они хороши, согласилась Клара с маниакальным энтузиазмом. Мои поздравления, Клара, прекрасная новость. Голос был мужской, радостный и вроде бы знакомый. «Мои поздравления!» К ней по газону легкими шагами шел атлетически сложенный человек средних лет в забавной шляпе, рядом с ним невысокая изящная женщина в такой же шляпе с широкими полями от солнца. «Рейн-Мари?» Клара уставилась на женщину, не веря своим глазам. «Питер! Это Рейн-Мари!» Питер тоже смотрел на приближающуюся пару, и челюсть у него чуть не отвисла от удивления. Клара ощутила аромат туалетной воды «Джой» от Жана Поту и испытала чувство, соответствующее этому названию. Примечание. «Джой» в переводе с английского означает «радость». Конец примечания. Ее словно в последний момент избавили от предстоящей пытки. После объятий она уставилась на Рейн-Мари Гамаш, чтобы окончательно убедиться, нет, это была не иллюзия. Перед ней стояла улыбающаяся Рейн-Мари, Клара чувствовала недовольные взгляды у себя за спиной, но ей было все равно, по крайней мере, теперь. Арман Гамаш поцеловал ее в обе щеки и дружески пожал руку. «Мы так рады за вас. И за Дени Фортена он оглядел окаменевшие лица на террасе. Он ведущий торговец произведениями искусства в Монреале. Вы, вероятно, это знаете. Это настоящий успех». «Правда?» Голос матери прозвучал одновременно снисходительно и неодобрительно, Словно, в успехе Клары было что-то непристойное. И, безусловно, это было грубым вмешательством в приватные семейные дела. Но, вероятно, хуже всего было то, что миссис Финни получила неопровержимое свидетельство. Питер вводит знакомства с людьми из кладовки для швабр. Одно дело было играть с ними в бридж, оказавшись в одной гостинице на краю света. но хорошее воспитание обязывает, но другое дело водить с ними дружбу. Гамаш подошел к Питеру и пожал ему руку «Привет, старина». Гамаш улыбался, а Питер смотрел на него, как на нечто из ряда вон выходящее. — Арман, вас-то каким ветром сюда занесло? — Ну, это ведь всего лишь гостиница, — рассмеялся Гамаш. — Мы здесь празднуем наш юбилей. — Слава богу, — произнесла Клара и шагнула к рейн -Мари. Питер тоже хотел подойти к ним, но его остановило легкое покашливание за спиной. — Наверное, мы сможем поговорить позже, — сказала Рейн-Мари. — Вам нужно побыть с вашей очаровательной семьей. Она еще раз наскоро обняла Клару, которая не хотела ее отпускать, хотя ничего другого ей не оставалось. Клара проследила взглядом за тем, как гамаши по лужку направились к озеру. Она почувствовала, что по шее стекает струйка пота, провела рукой по коже сзади, посмотрела и с удивлением увидела на пальцах кровь.